Глава семьдесят третья. Мужчина обнял меня, прижимая к своей груди. «Как его зовут? Сколько ему лет?» «Денис, пятнадцать ему». «Не самый простой возраст», — заметил штурмовик. «И все же познакомь нас. Я постараюсь завоевать его доверие. Кстати, с кем он сейчас?» — опомнился вампир. «А вот это вторая проблема», — вздохнула я. «Вообще-то Денис — Лёшкин племянник, и примерно половину времени живёт с его родителями. У них, кроме внука, вообще никого не осталось. Так что даже если бы тебе вдруг удалось наладить контакты с Денисом, я всё равно не могу поступить со свёкрами столь бессердечно. Просто взять и увезти на другой конец света их единственную отраду». Генри застонал в голос. «И они, конечно же, тоже люто ненавидят вампиров. А сам-то как думаешь?» Горько усмехнулась я. На войне с вампирами погибли оба их сына. «Думаю, что мне уже очень хочется пойти отстреливать верхушку проклятой полярной звезды», зло заявил он, «но делать я этого, конечно же, не стану». Добавил уже спокойней и снова пристально посмотрел мне в глаза. «Может быть, твои свекры все-таки вменяемые и способны понять, что не все вампиры отпетые твари». Между прочим, у меня полно друзей-оборотней. В нашем штате вообще нет никакого негатива между оборотнями и вампирами. Любые проблемы вместе решаем. Даже если так, грустно улыбнулась я. Чем это поможет нам? Генри, я уже сказала, что не могу увести от них Дениса. Тем более, что по крови он мне и не родственник. Но и оставить его здесь я тоже не могу. Последние слова почти выкрикнула в отчаянии. Обросить бросить меня ты можешь? Вдруг в лоб спросил штурмовик. Я поняла, что у меня сейчас разорвётся сердце, потому что и потерять его уже никак не могла. Вымолвить не сумела ни слова, лишь помотала головой. Он улыбнулся краешками губ. Вот, значит, нужно как-то решать проблему. Как, Генри? Как? Взвыла я, и из глаз всё-таки хлынули слёзы. Меня вновь стиснули в крепких объятиях мягкие губы принялись собирать влагу, текущую из глаз. «Всё решаемо, кроме смерти. Было бы желание», — прошептал мужчина. «Познакомь меня с ними со всеми». «Боюсь, ты переоцениваешь силу своего обаяния», — невольно улыбнулась я. «Посмотрим». «Посмотрим». Наутро Дейнария да с тревогой поинтересовалась, почему у меня заплаканные глаза. Но я и выложила ей все как на духу. «Надо лететь прямо сейчас», — решила драконица, выслушав о моих треволнениях. Конечно же, я возразила, что пара недель ничего не изменит. «Изменит», — стояла белая на своем. «За это время ты окончательно изведешься, да и Генри тоже». В итоге, уже после завтрака, они с Гирзелом объявили, что все поменялось, и мы вчетвером отправляемся на Землю немедленно. Дика оставили здесь до открытия портала. Путешествие через длинную череду миров прошло без особых приключений. Где-то погода благоприятствовала, где-то нет, но главное, что ни в какие природные катаклизмы мы на сей раз не вляпались, и спустя неделю уже приземлились возле прудов в Муромцевской усадьбе. На территории царела подозрительная тишина, нигде ни души, мы даже забеспокоились, но, как выяснилось, совершенно напрасно, просто в этот час у многих как раз начались экзамены, остальные же усердно готовились к предстоящим. Внутри учебного корпуса оказалось уже вовсе не так безлюдно. Возле аудитории стояли очереди студентов. Появление своих преподавателей-драконов они встретили радостным ропотом. На нас же особого внимания не обращали. Лишь братья Бариновы прямо-таки просияли при виде штурмовика. Мы подошли к ним. Генри на всякий случай подтвердил, что все договоренности в силе. Заодно выяснили, что именно у их группы сейчас принимает экзамен Кирилл, а значит, нам с ним удастся повидаться еще не скоро. Что ж, пока отправились к Лане, которая скучала у себя в покоях. Подруга радостно кинулась нам на шеи. Чтобы не повторять рассказ дважды, мы лишь сообщили ей, что с малышом все в порядке. «После излетия первых эмоций будущая супруга ректора повела нас в столовую завтракать. За едой она поведала нам все местные новости, среди которых, в общем-то, и не было ничего существенного. Но пару часов мы проболтали, а потом появился Кирилл. Оказывается, как мы шли вдоль каскада, он видел еще в окно, однако прерывать экзамен, конечно, не стал. Что ж, Гирзел с Дейной приступили к рассказу о поисках Шантары и обо всем, что последовало дальше». Не сказать, чтобы Кира или Лана удивило то, как кончила мерзавка Мадо. А вот перемены, произошедшие в Возлисаре, поразили их немало. Впрочем, это лишь до момента, как очередь дошла до истории с зельем. «А помните, как Андер сказал тогда, что ваша Маша еще похуже отца будет?» — заметил Кирилл. «Он тогда сказал, что она даже еще более чокнутая, чем Возлисар», — поправил Мадо. Однако и Андер не помнит отца нормальным. Видимо, тварь начала опаивать его триста с лишним лет назад. Быть может, даже до рождения Андера, но или вскоре после. Да уж, хмуро вздохнул Кирилл. Честно говоря, я себе возле Сара нормальным просто не представляю. А потому очень любопытно было бы посмотреть, — улыбнулся он. «И мне тоже», — подхватила Лана. «Посмотрите, обязательно посмотрите», — заверил их Гирзел на нашей с Дейной свадьбе. «Кстати, чего ради вы потащились аж через восемнадцать миров, вместо того, чтобы выждать еще три недели и спокойно пройти до Муромцева всего несколько шагов», — выразил недоумение Обратень. «А это уже из-за меня», — честно призналась я. «Мы ведь с Генри тоже стали парой». Нисколько не сомневался, что так и будет. Подмигнул мне глава. «Но, Денис, ты же понимаешь?» «Понимаю». Тяжело вздохнул он. «Я хочу попытаться как-то наладить отношения с Ольгиными родичами». Взял Генри инициативу объяснения в свои руки, видя, что я опять начала мямлить в нерешительности. Кирилл испытующе посмотрел на него. «Это будет непросто». «Не сомневаюсь», — кивнул вампир. «Короче говоря, я хочу как можно скорее их познакомить». Наконец выдала я хоть что-то членораздельное. Теперь Кир одарил пристальным взглядом меня. «Я поеду с вами», — решил он. «В конце концов, я глава клана, и с моими родителями твои свекры крепко дружили». Признаться, я не видела причин возражать. Напротив, за поддержку была бы лишь благодарна. Главное, чтобы на дыбы не встал штурмовик. Однако он, по счастью, промолчал. «Что, едем прямо сейчас?» — предложил Кирилл. «Да», — подхватила я, вскакивая со стула. «А зачем вам ехать, когда долететь будет гораздо быстрее?» Вдруг вмешался Гирзел. «Но вам-то какого дьявола в Москву тащиться?» — опешил оборотень. «Хотя бы такого, что я просто уверен, пятнадцатилетнему пацану будет прикольно прокатиться на драконе». «Окей, полетели», — улыбнулся Кир. Приземлиться дракону в московском дворе не так уж просто. По счастью, в нужном нам имелась хоккейная коробка, и в данный конкретный момент в ней не было никого. А не шокировать окружающих своим внезапным появлением из ниоткуда, то есть из-под полога невидимости, нам помог отвод глаз. Субботним днем и свекры, и Денис оказались дома. Тоже, в общем-то, удача. Правда, я позвонила еще из Муромцева и предупредила, что скоро приеду. Дверь открыла свекровь. Конечно же, сразу узнала Кирилла. Остальных я пока представила просто по именам. Екатерина, так зовут свекровь, правда, сразу же подозрительно покосилась на штурмовика. Но спасибо хоть на пороге смолчала. Однако тут в прихожую вышли Анатолий с Денисом. «Оля, ты что же, привела в наш дом вампира?» Прогремел гневный голос свекра. «Генри, мой друг», — произнес Кирилл с жестким тоном. Кроме того, он вообще американец, и к московским разборкам не имеет ни малейшего отношения. Кажется, заявление главы подействовало и притушило агрессию хотя бы на время. Во всяком случае, гнать волну возмущения Анатолий не продолжил. «Проходите». Отворяя дверь в гостиную, пригласил он довольно сухо, но и не сказать, что было совсем уж нелюбезно. Пока я тихонько здоровалась с племянником, все расположились на диванах и креслах. Мы с ним вошли последними и тоже сели. «Но давай рассказывай, с чем пожаловал», — обратился свекор к Кириллу. «А что, просто в гости нельзя?» — улыбнулся тот. «Может, хотя бы расскажешь, кто такие остальные трое?» Да, на драконов Анатолий поглядывал со смесью любопытства и откровенного недоумения. Однако начал голова не с них. «Лана, моя невеста. Кстати, к теме причины визита. Приглашаем вас на нашу свадьбу. Состоится она 3 июля у нас в Муромцеве». «Спасибо, обязательно приедем», — ответил Анатолий. «Очень рада за тебя», — добавила Екатерина. Потом они еще немного посокрушались, что родители Кира не дожили до этого дня. Нет-нет, да и косясь при этом на штурмовика, как будто он собственноручно прикончил лесовских старших. «Ох, зря я его сюда привезла». А это...» — решил Кирилл свернуть болезненную тему и перейти к представлению оставшихся гостей. «Про портал на Соктаву у нас в Муромцеве вы слышали. Так вот, Гирзл и Дейнария — драконы с этой самой Соктавы». «Чё, серьёзно?» — вытаращил глаза Денис. Свёкры, кажется, вовсе лишились дара речи. Серьезнее некуда», — подмигнул парню Гир. «И прям реально в гигантских ящеров перекидываетесь?» как и ты обращаешься в Леонбергера», — улыбнулся Мадо. «Покажешь?» «Денис, но не посреди же Москвы», — осекла его Екатерина. «Можно и посреди Москвы», — произнесла Дейнария с хитрой улыбкой, «если под невидимостью». «Ох, вы же, наверное, проголодались дороги», — опомнилась свекровь и убежала на кухню. «Не то чтобы мы особо оголодали со времени не столь уж давнего завтрака», но разделить трапезу со штурмовиком им явно не помешает. Дальше разговор пошел о Соктаве, о том, что там и как. Гирзел целиком завладел вниманием аудитории. Здорово, конечно, вот только мой жених не он. «Кстати, вы про сломанную антенну на Сирстауэр не слышали?» Вдруг спросила Дейнария, прерывая сактавскую тему, когда мы уже сели за стол. «Слышали?» — отозвался Денис. «А к чему ты про нее вообще?» «Так каюсь, это мы ее снесли», — призналась Кода с таким видом, словно говорила о разрушенном в песочнице куличике. Вернее, Гир случайно крылом зацепил. Думали, Генри с нас просто шкуру спустит. «Генри?» — опешил Анатолий, стрельнув на вампира глазами. «А ему-то что?» «Генри нас возил по штатам, достопримечательности показывал, а мы вот так неудачно произвелись в ночном Чикаго», — пояснила Белая. Кирилл решил выдать нас за преподавателей из Америки, чтобы Рогов не заподозрил в нас драконов, а Генри учил бестолковых иномирян быть этими самыми американцами. Я, наконец, поняла, к чему она свернула на тему злосчастной антенны. Да, Рогова оборотни, безусловно, ненавидели больше, чем кого бы то ни было другого, а раз штурмовик действовал против гада, это по-любому плюсик ему в карму». Драконы принялись рассказывать о своих приключениях в Штатах, то и дело поминая добрым словом штурмовика. «А ты, значит, не только видел драконов, но и летал на них?» — завистью спросил вампира Денис. «Да, и уже много раз», — ответил тот, «на Меладе, например». «На Меладе?» — вылопил глаза парень. «Ага». Подхватила я и начала рассказывать про поиски одной мерзавки-драконицы. Впрочем, потом быстро передала инициативу в руки Генри. Но я не забыла вставить, как штурмовик сумел добиться, чтобы клан эльфа-вампиров помогал ему вызволить меня из плена у зеленоухих в Ворсхи. Как затем пригрел беспризорника полукровку, которому по дебильным местным законам грозила казнь за один лишь факт своего рождения. Как лихо спас меня от похищения дурной гигантской многоножкой, ну и еще много мелких фактов, свидетельствующих в пользу моего клыкастика. Правда, о самих наших отношениях пока умалчивала. Пускай сперва проникнуться к нему хоть немного. История с Диком Свекров вроде и правда зацепила. Ну а на Дениса наибольшее впечатление произвела победа Генри над Шенроем и то, как он сдерживал Ксилов в пещере. Ну, оно и понятно. Мальчишка. За всеми этими рассказами прошло несколько часов. Мы давно прикончили обед и просто иногда потягивали вино из бокалов. Гирзл, так ты покажешь свою звериную ипостась? Вдруг вспомнил племянник. В смысле, драконью? Конечно, пообещал Мадо. Вот когда соберемся назад в Муромцево... Пожалуй, нам уже пора. Решил Кирилл не надоедать хозяевам. «Завтра мне предстоит принимать экзамены сразу у нескольких групп». «Денис, ты со мной?» — спросила я племянника. Тот закивал загоревшимися глазами. В Муромцевской усадьбе он еще ни разу не бывал, зато много слышал о ней. А уж факт, что на ее территории расположен портал на Соктаву, удесятерил его желание там побывать. «Тогда бегом собирайся». Парень рванул в свою комнату. Кирилл, как же ты поведешь машину после выпитого вина? Запереживала Екатерина. А никак, улыбнулся Обратень, потому что мы не приехали сюда, а прилетели. У Свекров поотвисали челюсти, и, конечно же, они пошли провожать нас до хоккейной коробки. На этот раз она оказалась не свободной, и в ней резвились дети. Пришлось Дейнаре немного поработать и внушить им желание перебазироваться в другой уголок двора. Затем она же накрыла коробку пологом невидимости. Гирзл перекинулся. Впечатление гигантский крылатый ящер произвел не только на Дениса, но и на его бабушку с дедушкой. Минут пять они любовались черным красавцем со всех сторон. Только тогда Денис узнал, что в Муромцево мы полетим, и чуть не запищал от восторга, как маленький. В экстазе он пребывал чуть ли не всю дорогу, даже сожалел, что прилетели столь быстро — Хотя, желая продлить мальчишке приключения, Гирзл вообще не сворачивал пространство в полете. И еще сделал несколько неспешных кругов над усадьбой. Но едва мы сошли с трапа, то есть с крыла, да вдруг завертелась по сторонам. «Сюда летят другие драконы», — сказала она, явно напрягшись внутренне. «Демоны, что еще могло у нас случиться?»